Глава 17 Когда агент Лок появилась в понедельник утром, у нее под глазами залегли темные круги. С опозданием я вспомнила, что пока мы смотрели телевизор и играли в правду или действие, она и Брикс работали над делом, вели настоящее расследование, от которого зависела чья-то жизнь. Искали настоящего убийцу. Долгое время Лок ничего не говорила. «В эти выходные мы с Бриксом зашли в тупик», — наконец сообщила она. «У нас три тела, и убийца ускоряется». Она провела рукой по волосам, которые, кажется, в торопях едва причесала. «Это не твоя проблема». «Это моя проблема, но это дело напомнило мне, что субъект — это только половина истории». «Дин, что ты можешь рассказать Кэся в тимологии Дин словно пытался прожечь взглядом столешницу. Я не видела его после игры в правду или действие, но между нами ничего не изменилось, словно мы никогда и не целовались. «Большинство убийц предпочитают определенный тип», — сказал он. «Иногда это внешность. Для других дело в удобстве. Может быть, ты выбираешь тех, кто идет в поход, потому что никто не хватится их еще несколько дней, или студентов, потому что их расписание легко узнать. Агент Лок кивнула. «Иногда жертвы выступают как замена кому-то в жизни субъекта. Некоторые убийцы убивают первую девушку или жену или мать снова и снова. Кроме того, виктимология рассказывает нам...» Продолжил Дин, коротко взглянув на агента Лок. «Как жертва отреагирует, когда на нее нападут или ее похитят?» «Если ты убийца...» Он помолчал, подбирая подходящие слова. «Между тобой и теми, кого ты убиваешь, происходит определенный обмен. Ты выбираешь их, заманиваешь в ловушку. Может быть, они сопротивляются, может быть, убегают. Некоторые пытаются с тобой договориться, другие бормочут что-то, что выводит тебя из себя. Так или иначе, ты реагируешь. У нас нет такой роскоши, как возможность знать все о личности субъекта», вставила агент Лок. «Но личность жертвы и ее поведение...» «Это половина всего, что мы знаем о месте преступления». Как только я услышала фразу «место преступления», у меня перед глазами встала мамина гримерная. Мне всегда казалось, что я мало знаю о произошедшем в тот день. Когда я вернулась в гримерную, убийца уже исчез. И мама тоже. Было так много крови. «Виктимология», — напомнила я себе. Я знала свою мать. Она сопротивлялась бы, царапалась, разбила бы лампу о голову убийцы, пыталась вырвать нож из его рук. Она сражалась бы. Ее могли остановить только две вещи. Смерть или осознание, что я могу вернуться в гримерную в любую секунду. А если мама ушла с ним? Полиция предполагала, что она была мертва или, по крайней мере, без сознания, когда субъект забрал ее из гримерной. Но мама — крупная женщина, а гримерная находилась на втором этаже. В обычных обстоятельствах она не позволила бы убийце с легкостью, словно он пригласил ее на танец, вытащить ее наружу. Но она могла пойти на что угодно, только бы нападающий оказался подальше от меня. «Кэсси?» — позвала агент Лок, вернув меня в реальность. «Верно», — сказала я. Она прищурилась. «Что именно?» «Извините», — ответила я. «Не могли бы вы повторить?» Она одарила меня долгим оценивающим взглядом, а затем повторила. «Я сказала, что если ты посмотришь на место преступления с точки зрения жертвы, то сможешь многое узнать об убийце. Допустим, ты входишь в дом жертвы и узнаешь, что она компульсивно пишет списки дел, сортирует одежду по цветам и держит аквариумную рыбку. Эта женщина — третья жертва убийцы, и она единственная, у кого нет ран, свидетельствующих о сопротивлении. Обычно убийца сохраняет жизнь жертвам в течение нескольких дней, но эту он убил сильным ударом по голове в тот же день, когда похитил. Когда ее нашли, рубашка на ней была застегнута криво. Поставив себя на место убийцы, я могла представить, как он похищает женщин, играет с ними. Тогда почему он разделался с этой так быстро? Зачем заканчивать игру так рано, если она не пыталась сопротивляться? Потому что она не пыталась сопротивляться. Я переключилась на другую точку зрения, представив себя на месте жертвы. Я организованная. У меня везде порядок, личность типа ада мозга костей. Мне хотелось завести питомца. Но я не могла выбрать такого, который не станет нарушать привычный порядок, поэтому завела рыбку. Может, я читала в газете о предыдущих убийцах. Может, я знаю, чем все кончилось для тех, кто сопротивляется. Возможно, поэтому я не сопротивляюсь. Физически не сопротивляюсь. То, что лог сообщила мне о жертве, свидетельствовало. Она любит держать все под контролем. Она попыталась бы договориться с убийцей и сопротивлялась бы его попыткам контролировать ее. Возможно, она попыталась бы им манипулировать, и если бы ей это удалось хотя бы на мгновение. «Предыдущих субъект убивал ради удовольствия», — сказала я. Но ее он убил в припадке ярости. Для него их взаимодействие тоже представляло собой борьбу за контроль. А она была помешана на контроле как раз в достаточной степени — чтобы противостоять убийце». «И?» — поторопила меня агент Лок. «Мне ничего не приходило в голову». «Он застегнул ее рубашку», — произнес Дин. «Если бы она сама это сделала, то не застегнула бы криво». Это наблюдение снова подтолкнуло мои мысли. «Если он убил ее в припадке ярости, то почему потом ее одел? Если бы он раздел ее, это я поняла бы. Предельное унижение». «Предельное утверждение контроля». «Ты ее знаешь», — подумала я. Первых двух жертв субъект выбрал случайно. Агент Лок посмотрела мне в глаза, и на мгновение мне показалось, будто она читает мои мысли. Мы предположили, что и третью тоже. Мы ошибались. Лок отклонилась назад. «Вот почему тебе нужны обе стороны монеты. Сдержки и противовесы». «Жертвы и субъекты. Потому что ты всегда в чем-то ошибаешься. Что-то упускаешь. Какая-то личная связь. Что, если субъект старше, чем ты думаешь? Или он? Это она. Могут два субъекта работать вместе. А если убийца сам еще ребенок?» Я внезапно осознала, что мы говорим уже не о помешанной на контроле женщине и ее убийце. «Мы говорим о сомнениях, которые разъедают Лок изнутри прямо сейчас. И эти предположения о ее нынешнем деле. Мы говорим о субъекте, которого Лок и Брикс пока не смогли поймать. 90% серийных убийц — мужчины», — объявила о своем появлении Слоун, подходя к нам. 76% — американцы, причем значительная доля серийных убийц, концентрируется в Калифорнии». Подавляющее большинство серийных убийц — белые, и более 89% жертв — тоже белые. Я невольно заметила, что она говорит заметно медленнее, когда они находится под воздействием кофеина. Следом за Слоун вошел Брикс. Лейси, обратился он к агенту Лок, «мне только что звонил Старманс, у нас четвертое тело». Размышлять об этих словах и о том, что они означали, «Будто подсматривать, но я не могла удержаться». «Еще одно тело. Еще один убитый человек». Лок стиснула зубы. «Тот же психологический портрет?» спросила она Брикса. Брикс коротко, едва заметно кивнул. «Гадалка-хиромантка с Дюпон-Серкл. Поиск по национальной базе данных дает больше одного совпадения с модус-операнди нашего убийцы». «Каким модус-операнди?» Я никак не могла перестать думать об этом и о том, кто новая жертва, была ли у нее семья, кто сообщил им, что она умерла. «Все так плохо», — спросил Лок, прочитав выражение лица Брикса. «Жаль, что здесь не было Майкла. Он помог бы мне проделать то же самое». Это расследование не имело ко мне никакого отношения, но я хотела все знать. Нужно поговорить в другом месте. Произнес Брикс. В другом месте, то есть, там где не будет слоун, Дина и меня. Дину было 12 но это не помешало вам обратиться к нему за советом, не сдержалась я. Что же сейчас мешает? Взгляд Брикса метнулся к Дину, и тот, не моргая, посмотрел на агента. Явно не предполагалось, что Дин поделится этой информацией с кем-то, но Дин не собирался отводить взгляд первым. Клумба не мешала бы прополоть. Джуд разбил напряжение, войдя в комнату и встав между Бриксом и Дином. «Если вы пока закончили с ребятами, у меня есть для них работа. Может, им будет полезно испачкать руки и погреться на солнышке». Джуд обращался к агенту Бриксу, но ответил Лок. «Все в порядке, Джуд». Она посмотрела сначала на Дина, затем на меня. «Они могут остаться. Брикс». Ты рассказывал, что в базе данных нашлись еще дела с таким же М.О. На мгновение показалось, что Брикс возражает против нашего присутствия, но Лок просто молчала, ожидая его ответа. Брикс сдался первым. «В базе данных нашлось три дела, соответствующих М.О. нашего убийцы за последние девять месяцев», — отрывисто произнес он. «Новый Орлеан, Лос-Анджелес, Американ Фоллс. Выленуйся». Спросила Лок. Брикс покачал головой. — Вайдаха. Я обдумала эту информацию. Если дела, о которых говорит Брикс, связаны, мы имеем дело с убийцей, который совершал преступление большую часть года и пересекал границы Штатов. Все необходимое уже у меня в машине, — сказала Лок, и внезапно я вспомнила. Это не мы расследуем дело. Лок не позволила Бриксу выгнать нас из комнаты, «Ну, в конце концов, это не обучающее упражнение. И это не мое расследование. И даже не наше. Это было их расследование». «Мы уезжаем в 16.00», — Брикс разгладил галстук. «Я оставлю задание для Ли, Майкла и Слоун. Лок, у тебя есть что-то для Кэсси и Дина, кроме прополки грядок?» — добавил он, взглянув на Джуда. «Я не стану поручать им не раскрытое дело». Лок повернулась ко мне, почти извиняясь. «У тебя невероятный врожденный талант, Кэс. Но ты провела слишком много времени в реальном мире и слишком мало в нашем. Еще рано. Она справится со всем, что вы ей дадите». Я удивленно посмотрела на Дина. Он был последним, от кого я ожидала заступничества. «Спасибо за эту блестящую рекомендацию, Дин», — произнесла Лок. Но я не собираюсь спешить. «Не с ней», — она помолчала. «Библиотека», — сказала она мне. «На третьей полке слива стоят синие папки. Это интервью с заключенными. Изучи их, и когда я вернусь, мы с тобой начнем работать над нераскрытыми делами». «Не думаю, что это хорошая идея». Голос Дина звучал необычно ровно. Лок пожала плечами. «Ты сам говорил, что она готова».